Глава тридцать 33. Сбегаю по лестнице ровно в тот момент, когда служанка юркает в один из коридоров на пятом этаже. Триша, стоять, рявкнул я и даже не узнаю свой голос. В оцепенении девушка застывает на месте, а через несколько секунд поворачивается ко мне, опустив полглаза. "Слушаю вас, леди Этрис", дрожащим голосом мямлит она. Вне себя от гнева я хватаю Тришу под локоть и тащу в прачечную, чтобы никто не услышал нашего разговора. Заталкиваю ее внутрь и закрываю дверь за собой. Что происходит, леди Этрис? Зачем мы здесь? Перепуганно спрашивает она. Не строй из себя святую невинность. Я все видела. Цежу сквозь зубы, сурово глядя на девчонку, и протягиваю руку вперед. Немедленно отдай то, что тебе передали. О чем вы? Я не понимаю. Мотает она головой и глядит на меня из-под лобья, будто забитый щенок. Меня просто разрывает изнутри от ее наглости и необъятной злости, охватившей меня. Сейчас я готова собственноручно растерзать Тришу за то, что она осмелилась нанести вред моей семье. Никогда не испытывала ничего подобного и даже не думала, что в моей душе есть место такому чувству. Отпираться бессмысленно. Я видела, как человек в чёрном плаще тебе что-то передал, и ты спрятала это. Зло выдыхаю я, приблизившись к служанке почти вплотную. И если ты не отдашь мне это прямо сейчас, то я отниму сама и велю бросить тебя в темницу. При всём уважении, леди Этрис. Но разве вы можете принимать такие решения без лорда Этриса?" набравшись смелости, произносит она. "Эта вещь предназначается лорду, и отдать ее я могу только ему." "Вот жена Халка!» да как у нее только язык повернулся сказать такое. "Да что ты говоришь?" зло усмехаюсь я. "Я хозяйка в этом доме, если ты позабыла, И имею те же права, что и лорд Этрис. И его сейчас здесь нет, а подвальные крысы сожрут тебя быстрее, чем он вернется. Последний раз, прошу тебя по-хорошему. Дальше уже говорить с тобой не стану, а применю силу. Несколько секунд раздумий, и девушка все же запускает руку в докольтае, а затем протягивает мне клочок бумаги, который я тут же вырываю из ее ладони. Записка, значит. Низелия. Интересно. Разворачиваю бумагу и принимаюсь читать текст, который совершенно не сходится с тем, что я ожидала увидеть. Райгар, мне нужно срочно с тобой увидеться. Это безумно важно. Прошу, не отказывай мне. Сделай это в память о нашем прошлом. Приходи сегодня, я буду тебя ждать. Миарель. Теперь меня охватывает не только новая волна злости, но еще и разочарование, и страх. Я была уверена, что нашла того, кто травил Райгера, а оказалось, Териша лишь связующее звено между моим мужем и его любовницей. Вопрос только в том, остается ли она его любовницей до сих пор или же стала бывшей, но желает возобновить отношения. Как часто ты передаешь эти записки? Отвечай. Выпаливаю я, крепко впившись пальцами в плечо Триши. «Леди этрис, больно", пищит она. "Будет еще больнее, если не скажешь правду". Это единственная записка с момента возвращения лорда Этриса. "Не лги мне", Напираю я. "Клянусь вам, клянусь всеми богами". Мерзавка. Выплевываю я, оттолкнув от себя Тришу: "Как ты только посмела этим заниматься? Когда-то давно лорд Этрис сам попросил меня передавать записки", виновато отвечает она, потупив взгляд. «Все изменилось, в этом больше нет нужды", вкратчиво произношу я. "И я тебя предупреждаю один раз, Триша," Если ты сообщишь лорду Эдрису про эту записку или когда-нибудь передашь новую, то ты пожалеешь об этом. Обещаю, что ты вылетишь из этого дома и останешься ни с чем, если не выполнишь моего требования. Простите леди Эдрис. Триша бросается мне в ноги, вцепившись в подол платья. Я не сделала ничего дурного, лишь выполняла приказ. Я не знала, что этого больше не нужно делать. Простите. Умоляю! Я клянусь вам, что больше не допущу такой ошибки. Лорд Этрис ни за что не узнает про записку, и новых я никогда не передам. Клянусь, клянусь вам, только смилуйтесь надо мной. Я поверю тебе на слово, Триша, хмыкаю я, выдернув из ее рук ткань платья. Но помни, что я буду следить за каждым твоим шагом, так что ошибки недопустимы. А сейчас Иди работай и не показывайся мне на глаза. Благодарю, леди Этрис. Схлипывает Триша, поднявшись на ноги и отползает к двери. Я не разочарую вас. Через мгновение я оказываюсь в прачечной наедине с собой и своими мыслями. Похоже, мне удалось запугать Тришу, и она действительно больше не станет заниматься этим. Но вот Миареле, вряд ли она остановится. И пускай Райгер разорвал с ней связь, что можно понять по содержанию записки, но это может измениться. Миарель очень хитрая, просто так не сдастся. И если ей предоставится случай встретиться с Райгером, то она непременно предпримет все возможное, чтобы вернуть прежние отношения. И я этого ни за что не должна допустить. И прямо сейчас отправлюсь к ней. Без лишних раздумий я покидаю дом. До места, где живёт Миорель, всего десять минут ходьбы. Надолго я там не задержусь, так что должна успеть к возвращению Рейгора. Ноги сами несут меня вперёд, и совсем скоро я оказываюсь у двери мерзавки Миорели. Стучусь. Слышу торопливые шаги, доносящиеся из дома, и дверь отворяется. Элина? из бормочет Миорель. Ты что здесь делаешь? «Еще спрашиваешь? Зло выпаливаю я и без приглашения врываюсь в дом. Что ты творишь? Немедленно убирайся из моего дома. Фыркает Миорель и хватает меня за руку, пытаясь вытолкать наружу. Не приближайся, больше к Рейгеру. Цыжу сквой зубы, сопротивляясь. Имей хоть каплю уважения к самой себе тебе ему больше не нужна? Если не нужна, чего же ты пришла ко мне?" усмехается она, гордо вздернув подбородок. "Пусть останется Миарель." Незнакомый мужской голос раздается позади, заставляя нас обеих замереть. "Идеальная приманка. Так даже лучше, чем мы планировали." "О чем он говорит? Какая приманка? Для чего?" В изумлении поворачиваю голову и вижу высокого молодого мужчину с серебристыми волосами. Дракон. Сайгон. Зачем ты вышел? Не понимающе спрашивает Миорель, и мое сердце пропускает удар. Сайгон? Неужели тот самый, которого Райгар подозревает в измене? Значит, Миорель с ним заодно? Дёргусь к двери. И тут же мне летит рычащее в спину. Мия, останови её. В ужасе я распахиваю двери и выскакиваю наружу, бегу вперёд, не видя ничего вокруг. Ноги становятся ватными от ужаса, голова кружится, а в ушах слышится лишь шум собственной крови. И не успеваю я распахнуть калитку, как за спиной раздаётся рычание. А через мгновение меня опоясывает боль, а ноги отрываются от земли. Дракон стремительно несет меня все выше в небо, и я с ужасом осознаю безысходность ситуации, в которой оказалась. Это была смертельная западня, подготовленная для Рейгера, но в ней оказалась я. Для чего ему я? Все очевидно. Теперь у Сайгона есть все гарантии, что он заманит Райгера в ловушку. Вернее, он так думает, потому что знает, дракон всегда придет за своей истиной. Вот только он не знает главного. Райгер больше не чувствует меня и никогда не сможет найти меня. И с одной стороны это хорошо, ведь Сайгон не сможет нанести моему мужу вред. Вот только что он сделает со мной, когда поймёт, что я не имею для него никакой ценности, а его план провалился. Оставит ли он меня в живых? Хотелось бы в это верить. Но что-то подсказывает мне, что это не так.